подобные действия в фильмах у меня раньше вызывали насмешку, а сейчас вдруг понимаю что это за чувство когда хочется задержать время остановить его цепиться мертвой хваткой в ускользающий миг в растворяющуюся в солнечных лучах нежность страсть и иллюзию любви странно после всего что он сказал мне я не плачу и не обвиняю его ни в чем напротив сидела полночи и смотрела на него спящего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 А ты знаешь, сколько на это денег уйдет? И вообще, даже на подселение, если снять комнату, у черта на рогах. Это вся твоя зарплата. А жить на что? Ты и не думаешь же ты, что тетя Катя и мамы так просто исчезнут из твоей жизни?» Лерка, безусловно, права. И с каждой минутой затея уйти из дома все больше казалось истерическим бредом. Внутри меня шла отчаянная борьба доводов разума, визга страха и шепота сердца. Честно говоря, я так устала.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 А потом вновь пробегая за туманенным взглядом по сообщению, и меня прорывает. Закусив костяшки на рукав, трясусь всем телом и навзрыд. До болезненного воя, до срыва голоса плачу. Нет, даже не плачу, рву душу в клочья. Жалею себя, нагнетая и накручивая и без того непростую ситуацию. «Что мне делать? Что делать?» — повторяю вновь и вновь. «Так страшно, одиноко и больно мне еще никогда не было».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 Желание выиграть не имеет границ, но главное азарт вызывает ни с чем не сравнимое удовольствие. У меня, понимаешь ли, Алексаныч, особый пунктик. Вот многие бабы по мудакам тащатся, а я по занудам. Такая вот слабость, с умным видом вещала я, едва сдерживаю улыбку. Гладышев засмеялся. Не рановато такие выводы-то делать. Как говорится, один раз еще не пидорас. У меня опыта, Алексаныч, целых 185 сантиметров. «Сто восемьдесят семь!» – поправил он меня небрежно. «Сто восемьдесят семь!» – провозгласила я, торжественно закрывая глаза. «И девяносто килограмм занудства!» «Восемьдесят шесть!» «А по ощущениям целый центнер!» «Ой, гореть твоей жопе, девочка!» – многообещающе сообщил он, отчего меня бросило в жар. Но Гладышев не дал мне покайфовать и уже серьезно спросил, где ты. Только я еще не готова была перейти к своим проблемам, поэтому шутливо возмутилась.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 Несколько секунд сверлит меня тяжелым взглядом, а после холодно произносит. Я ведь спросил, в чем проблема, а не какие последствия. Мои проблемы тебя не касаются, отрезаю так же холодно, не имея ни малейшего желания рассказывать ему о возникшем конфликте. Да и как ему скажу, если главная причина кроется в том, что я не учусь. Забралась я совсем, запуталась. Гладышева мой ответ искренне веселит, и он начинает смеяться.